Глава двадцатая Особняк князя Долгорукова, малая столовая «Знаешь, Владимир, как-то пусто стало в доме, и накричать не на кого. Анна, не наговаривай на себя. Молодые должны жить отдельно, тем более Андрей — глава своей семьи. Пусть привыкает нести ответственность. Наш сын — женатый человек». Благодарю Бога, что он живой вернулся с Кавказа. Каждый вечер молилась, чтобы защитил его. Ты заметил, как сильно он изменился?» «Да, изменения разительные. Уехал избалованный и капризный мальчик, потерявший голову от пьянства и распутства. Вернулся настоящий муж, достойный уважения. До сих пор боюсь поверить в столь чудесное преображение». Он признался мне, что это заслуга его командира, сотника Иванова. Он ждет его приезда, как манны небесной. А что он за человек, Владимир? Андрей отзывается о нем только в хвалебных тонах и чувствуется, что очень уважает его. Нет, он не идеализирует своего командира. Говорит, что сотник порой бывает не только жестким, а жестоким. Но, как оказывается впоследствии, все его действия оправданы — и направлены только во благо подчиненных. За полтора года, что Андрей прослужил под его началом, они потеряли всего пять человек, а побили более пятисот горцев. Просто не верится в подобное. Андрей не преувеличивает? Нет, Анна. Наш сын в нынешнем состоянии не позволяет себе подобного. Я наблюдал за ним. Он сторонится всяких веселых компаний, своих бывших сослуживцев. Был один раз в офицерском собрании Преображенского полка. Постоянно тренируется в фехтовальном зале с казаками, и они признают его, относятся к нему уважительно. А ты знаешь, какой бунтарский дух живет в каждом казаке? И стать для них не просто назначенным командиром, а своим, дорогого стоит. «Владимир, мы не должны позволить, чтобы Андрея вернули на Кавказ». — Конечно, Анна, я уже предпринимаю необходимые действия и уверен, что государь позволит Андрею вернуться в гвардию. — Вот и славно, — немного успокоилась княгиня. — Помнишь, Владимир, как ты первый раз пришел просить у батюшки моей руки, обдав его винными парами? И когда тебя стали вежливо выпроваживать, стал грозиться похитить меня. И вправду решился бы? — Даже не сомневайся, — рассмеялся князь. — Ты думаешь, в кого наш сын? — А где Наталья? — К Андрею поехала. — Анна, урезунь ее. У молодых медовый месяц, а она днюет и ночует у них, да еще с графиней, наверное. — А куда без Катерины? — Владимир, им хорошо у Андрея. Пусть подружатся, сблизятся. Да и не скучно. Они попутно учат ее всему, что нужно знать девушке знатной фамилии. — Надеюсь... Хорошему учат. Решил не затягивать с посещением генерального штаба. На следующий день оделся в парадку и в карете прибыл на Дворцовую площадь. Весь комплекс Дворцовой площади вместе с Зимним дворцом производил сильное впечатление. Дежурному подполковнику предъявил предписание и отправился по лестницам и коридорам к кабинету генерал-майора Леднева. Там пришлось ждать еще полчаса. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Есаул Иванов по вашему приказанию прибыл». Генерал, пятидесятилетний мужчина в пехотном мундире с Владимиром третьей степени с мечами, Георгием четвертой степени. И наверняка имел другие. На повседневном мундире были только эти ордена. Георгиевские было предписано носить всегда. Он внимательно осмотрел меня. «Здравствуйте, Есаул!» Надеюсь, подполковник Шувалов пояснил вам причину вызова. Так точно, ваше превосходительство. Хорошо. Поступим следующим образом. Возьмете у адъютанта адрес проживания подполковника Шувалова. Он объяснит, как вам быть в дальнейшем. Вы свободны. Мы еще увидимся, Исаул. После ухода Исаула генерал Леднев сидел за столом, вспоминая разговор с императором. 29 июля. Зимний дворец, кабинет императора Николая I. «Здравия желаю, Ваше императорское величество!» «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич! Я ознакомился с Вашей докладной запиской по поводу дел на Кавказе, и мы обязательно обсудим их. Прежде ознакомьтесь с этим». Император пододвинул черную папку. «Присаживайтесь, Андрей Дмитриевич. Я помню о Вашем ранении в ногу. Благодарю, Ваше величество!» Открыв папку и прочитав заглавие, Леднев сразу понял, что произошло. Бегло пролистав доклад, он открыл последнюю страницу и увидел фамилию докладчика — полковник Штукин Мирослав Титович. К основному докладу прилагалось дополнение — предложение об организации горного егерского батальона с подробным расписанием его по штатам. Дата — на месяц раньше доклада генерала. «Что скажете, Андрей Дмитриевич?» — спросил император, заметив, что генерал закончил ознакомление с докладом. «В вашем докладе указан докладчик, капитан Шувалов, который построил свой доклад на основании предложений сотника Иванова». Император с интересом смотрел на генерала, ожидая ответа. Генерал Леднев понял, что желание поставить данное начинание в заслуги своего ведомства грозило провалиться окончательно. «Ваше императорское величество! Год назад я получил от капитана Шувалова уведомление о отдельных предложениях и возможности примирения с черкесами, проживающими в непосредственном соприкосновении с нами, некого Харунжева Иванова, проходящего службу в Семеновском полку. Харунжи смог убедить командование полка и атамана сформировать отдельную пешую полусотню, с чем замечательно справился». Капитан Шувалов прислал черновики записи Харунжева со своими пояснениями. «Данное письмо зарегистрировано, о чем имеется запись в приемной ведомости. По моему поручению, капитан Шувалов не только следил за деятельностью Харунжева, но при возможности оказывал всяческое содействие. В конечном итоге Харунжему удалось создать очень боеспособное и хорошо оснащенное формирование — которая проводимыми боевыми действиями доказала свою эффективность. В дальнейшем преобразовалась в сотню. Сотнику Иванову удалось убедить непримиримых прекратить вести боевые действия против нас и заключить перемирие. Он создал торговую точку на границе с ними и вовлек в торговлю не только близлежащие аулы и селения, но и весьма отдаленные, а также наши станицы. Только убедившись в правильности и разумности предложенных мероприятий, в их жизнеспособности, я осмелился доложить вам, Ваше Величество. Я верю вам, генерал, зная вашу репутацию и отношение к порученному делу. Получается, докладная, прошедшая через канцелярию военного министра, по ходу своего следования потеряла начального автора данного прожекта. И примирение с горцами — заслуга неполковника Штукина. «Да, Ваше Величество, что не редкость в подобных случаях. Хочу дополнить, Ваше Величество. У меня есть сведения обо всех боевых операциях Пластунской сотни за весь период ее существования. Эти сведения собраны капитаном Шуваловым, который пользуется моим полным доверием». «Хорошо, Андрей Дмитриевич, я полностью удовлетворен вашим ответом. Пришлите мне все сведения о сотне и ее командире. Слушаюсь, Ваше Величество». Взяв у адъютанта адрес подполковника Шувалова, поехал на встречу с ним. Он остановился в гостинице недалеко от Сенатской площади. «Здравствуйте, Петр Алексеевич!» «Были у генерала?» «Здравствуйте, Александр Константинович!» «Хорошо устроились!» «Поздравляю вас с Анной Третьей степени!» «Да, спасибо!» «Удалось отдохнуть и даже навестить матушку!» «Спасибо еще раз, Петр Алексеевич!» В «Следующий ваш рейд обязательно буду с вашей сотней. Проходите, располагайтесь». «А может, спустимся вниз, в ресторацию?» «Нет, спасибо, Александр Константинович, в следующий раз. Генерал сказал, что вы во всем просветите меня». «Да, Петр Алексеевич, многое прояснилось. Выявились следующие обстоятельства. Моя официальная докладная о ваших предложениях по пути наверх немного изменилась». Из нее пропали и вы, и я, в итоге она стала докладной запиской, разработанной полковником Штукиным, заместителем начальника штаба Кавказского корпуса. В таком виде она попала к императору на месяц раньше доклада генерала Леднева. К счастью, генерал пользуется доверием его императорского величества, что позволило вовремя разобраться во всей этой неразберихе. Император попросил не поднимать шума по этому поводу и затребовал все сведения по делу, касающиеся вас. Как итог, вам назначена аудиенция у императора на 23 февраля. Император хочет побеседовать с вами и провести награждение не только Георгием IV степени, но и Анной III степени с мещами. Командир Кавказского корпуса генерал Галлер подписал прошение о награждении вас орденами и в весьма хвалебных тонах отозвался о вашей службе на Кавказе, представив вас как командира, принесшего победу в деле при Баракайской долине. Заметьте, какие высокопоставленные персоны поддержали вас. Особенно генерал Леднев. Но чует мое чувствительное место без укрупнения не обойтись. — А кого продвигает полковник на должность командира батальона? — Пока не Ясно. Но если начальник генерального штаба решит формировать батальон, станет известно. Без ведома императора? Да. Столь малые воинские формирования не требуют высочайшего соизволения. Будем надеяться, что нас минует сия участь. Когда планируете возвращаться, Петр Алексеевич? После аудиенции. Хотите присоединиться? Пожалуй, нет. Десятого поеду. Предстоит много работы. «До свидания, Александр Константинович! Увидимся дома! На обратном пути навещу вас обязательно!» Андрей встретил меня у порога. «Как прошла встреча? Что-то серьезное?» «Пока ничего нового. Единственное, мне на 23 февраля назначена аудиенция у императора в два часа пополудни. Пойдем, командир, представлю тебя дамам!» Мы прошли в малую гостиную, где стояли и о чем-то ввели беседу две девушки. «Дамы, позвольте вам представить моего командира и друга Исаула Иванова Петра Алексеевича. Прошу любить и жаловать. А это самые красивые девушки Петербурга. Моя сестра Наталья Владимировна и ее лучшая подруга, графиня Екатерина Николаевна Васильева. Я коротко поклонился каждой при представлении». Князь никогда не говорил, что у него такая красивая сестра и не менее очаровательная подруга. Он опасался, что я брошу все и помчусь в Петербург, чтобы увидеть вас. На что-то большее не смею надеяться, — высказал витиеватый комплимент. Сестра Андрея — невысокая, стройная девушка со светлыми волосами и милым лицом, красивая своей молодостью и свежестью. Графиня была напротив выше своей подруги, Шатенка красивая той утонченной аристократической красотой, которая восхвалялась в эти времена поэтами и другими любителями женской красоты. И большие синие глаза редкого темного оттенка. Наверняка она своим взглядом при желании может приковать внимание любого мужчины, и она знает об этом, потому что я почувствовал тот магнетизм, который включился. Но на меня это не действует. «И в той жизни, и в этой у меня антимагнитное покрытие из моего эгоизма, которое всегда охраняет от всякого воздействия со стороны женского пола». Пришла Амара и увела обеих девушек с собой. Они шли и бурно шушукались с подозрением, оглядываясь на нас. «Командир, хочу предупредить тебя. Екатерина — внебрачная дочь императора, признанная и любимая. Пожалуйста, будь осторожен с ней». Она очень образованная и утонченная, еще очень вредная и терпеть не может военных. Обзывает нас тупыми солдафонами и разукрашенными петухами, которые выхаживают перед такими же курицами, — вздохнул Андрей. — И тебя тоже. — С самого детства. Пользуясь тем, что мне запрещалось пальцем трогать ее и сестру, они изгалялись как могли. А в остальном очень веселая и добрая. — Да, не было печали, купила баба порося. — Как ты сказал, командир? — рассмеялся Андрей. — Не я. Казаки в таких случаях говорят. Буду общаться с девушками спокойно, вежливо и учтиво, безо всякой заинтересованности, не дай бог. У меня все есть в достаточном количестве. После обеда девушки потребовали на завтра карету. Они едут за покупками. Андрей согласился... И заверил, что карета в их полном распоряжении, а мы завтра поедем знакомиться с родителями на моей карете. Девушки решили остаться ночевать, предупредив деда Екатерины и родителей Андрея, хотя такое не приветствовалось и считалось дурным тоном. «Андрей, как такое возможно? Остаться ночевать в чужом доме, где находятся посторонние мужчины, незамужние девушки!» — Ладно, твоя сестра, но Екатерина! Боже мой, куда катится мир? Я демонстративно заломил кисти рук и сделал круглые глаза. — Не говори, командир, сам удивляюсь. Мы с Андреем рассмеялись. Девушки, наплевав на все приличия, заперлись в восточной комнате. Дед Екатерины позволял многое единственной внучке, тем более учитывая ее давнюю дружбу с Натальей. Что самое интересное, они втянули в свой круг аду. Не знаю, зачем она им понадобилась. Честно говоря, меня поразила такая свобода Екатерины. Как я узнал позже от Андрея, это позволялось ей только по отношению к семейству Долгоруких. При отсутствии женщин в семье графа, княгиня Долгорукая в какой-то мере заменила ей мать. С сестрой графа Васильева, баронессой Гессендорф по мужу, отношения не сложились с самого детства Екатерины. Она терпеть не могла все семейство барона и саму тетю Анастасию, не особо скрывая этого. Так что граф Васильев полностью доверился княгине Долгорукой, попросив ее хоть как-то повлиять на внучку. Екатерина знала, кто является ее отцом, общалась с императором, но никогда не пользовалась данным обстоятельством. Не было необходимости. Она и так была богатой невестой, наследницей состояния графа Васильева, весьма немалого. Екатерина старалась лишний раз не раздражать своим присутствием императрицу. Многие говорили, что она очень похожа на свою мать.